Глава 23. Я прожила в Нью-Йорке всю жизнь, но ни разу не бывала в отеле Астор и даже вообразить себе не могла, что однажды буду подниматься по белой мраморной лестнице в бальном платье и с золотой тиарой на волосах. Хотя открыть в себе магию я тоже не ожидала, так что пора было прекратить гадать, что притаилось за углом. Мне было тяжело думать о том, что могила брата совсем недалеко, и я могла бы взять с неё пыль для заклинания, если бы не строгий надзор Хелен, выскользнуть из-под которого было совершенно невозможно. Нам открыли стеклянные двойные двери, и перед тем, как переступить порог, Хелен стиснула моё запястье. Сегодня ты, Джульетта, а я твоя тётушка Гертруда. Мы гости члена законодательного собрания Буша из Эльмайры. Поняла? Эльмира, город в штате Нью-Йорк. Поняла, процедила я сквозь зубы. Я была вне себя от волнения, но Хелен ни к чему была об этом знать. Мы вошли, и нас окутала музыка, которую исполнял струнный квартет. Рука в белой перчатке появилась словно из ниоткуда, протягивая мне бокал шампанского. Я мигом его прокинула. Алкоголь обжигал горло, но не так сильно, как алтарное вино, которым угощала нас Максин на блокуле. Теперь та ночь казалась такой далёкой, будто это было вовсе не со мной. В вестибюле, наполненном леди в шелках и джентльменами в смокингах, сверкали хрустальные люстры, и нам приходилось осторожно огибать фарфоровые вазы размером с ребёнка. В воздухе пахло старыми цветами и новыми деньгами. Мы с Хелен прошли по коридорам первого этажа к большой бальной зале. Просторное помещение было забито до отказа сливками нью-йоркского общества. Я словно вошла в бутылку едва тёплого шампанского, золотого и шипучего, но не слишком вкусного. На секунду я застыла на пороге, поражённая контрастом между этой ярко освещённой комнатой и моей старой квартирой, которая находилась довольно недалеко отсюда. Наверное, мои бывшие соседи до сих пор собирались там с раканами и ужинали при тусклом свете свечей. В этой зале поместилась бы сотня таких квартир. Высокий потолок представлял из себя сот из стекла и стальных балок. Мебель здесь была из тёмного дерева, и комнату украшали финиковые пальмы и зеркала в золотых рамах. Наверное, если бы я украла отсюда солонку с перечницей и продала их, могла бы целую неделю кормить весь свой бывший район. Хелен сообщила наши фальшивые имена охраннику у входа, он дёрнул моё платье и одарил меня фальшивой улыбкой. Идём, Джульетта. Прохладный шёлк платья и туго затянутый корсет вынуждали меня стоять так ровно, как никогда в жизни. Это были своего рода доспехи для женщин: металлические пластины, изящные ленты, несходящая с лица улыбка. В лабиринту круглых столов под белыми скатертями бродили сверкающие гости. Мы с Хелен нашли карточки с надписями: Гертруда Гелдинг и Джульетта Гелдинг и заняли свои места. Мы вежливо улыбались всем, кто проходил мимо, и тихо беседовали друг с другом. Хелен шёпотом сплетничала о старых джентльменах и их молодых жёнах. Это мистер Гудк и Юливингстон и его супруга. Должно быть, вернулись из своего дома в Новом Орлеане. Мисс Анна Дуглас Грем скоро выйдет за какого-то английского герцога. Его фамильный замок рушится, и ему отчаянно необходимы деньги её богатого отца. В розовом миссис Чисхолм, а жена её Чисхолма Я перестала слушать её болтовню. Никогда не понимала, зачем в газетах нужен раздел светских новостей. Ну Но какая мне разница, что там происходит у семьи, которую я никогда не встречала? К чему мне знать, что они сдают свой дом в Хэмптонсе на лето? К сожалению, я не могла сказать Хелен, что мне безразлична вся эта ожившая светская колонка, поэтому только молча кивала. Бриллианты на шеях размывались у меня перед глазами и походили на заключённую в стекло радугу. Я рассматривала их, пока не отвлеклась на знакомую высокую фигуру. От вида Оливера Келхона у меня ёкнуло сердце. Ну, конечно, само собой и он здесь. Вот не повезло. Оливер стоял в углу, рядом со своей матерью, держа в руке шампанское. Взгляд у него был как будто затравленный. Он не сразу заметил, что я на него смотрю, но потом наши взгляды встретились, и я едва сдержалась, чтобы не отвернуться. Оливер шагнул ко мне, но я поспешно поматала головой и кивнула на Хелен. Он всё понял и вернулся к разговору с матерью, но продолжал в открытую поглядывать на меня. Шампанское в его бокале блескало, нетронутое. В смокинге Оливер выглядел особенно высоким и широкоплечим. Он держался более уверенно, чем в тот вечер в подвале клуба Командор, и прекрасно вписывался в толпу могущественных, состоятельных людей. Будь он обычным сыном судьи, а я обычной дочерью сумасшедшей, он бы ни за что не оказался в этой зале вместе со мной. Это не его вина, но сейчас мне было проще сердиться на него, чем разбираться в своих чувствах. По крайней мере, чувство злости было довольно понятным и простым. Ужин подавали официанты в белых перчатках, которые двигались совершенно синхронно, но даже если еда была изумительной, от волнения я не могла почувствовать ее вкус. На сцену по очереди поднимались мужчины с совершенно одинаковыми лицами и толкали речи о том, как важно обеспечить процветание и безопасность города. Они ничем не походили на представителей того города, который я знала, и было особенно странно, что они упорно заявляли, будто представляют интересы всех жителей Нью-Йорка. Эти мужчины говорили о деньгах, которые приносят фабрики, а не о рабочих, которые нередко лишаются рук, ног или даже жизни. Развитие для них заключалось в пополнении собственных кошельков, а не в новых возможностях для тех, кто построил сверкающий город на этих грязных болотистых землях. Мне стало тошно от их речей. Мы были всего в 2 милях от дома, в котором я провела почти всю жизнь, но в этот момент я просто не узнавала Нью-Йорк. Один дядька с пышными седыми усами, которые отчасти компенсировали недостаток волос у него на голове, вытащил на сцену свою спутницу и воскликнул: Джентльмены, вы только посмотрите на неё. Джентльмены зашлись смехом и улюлюканьем. Бедная женщина улыбалась той особой улыбкой, знакомой всем представительницам нашего пола. Она начала: "Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое, но сами приняли это решение. Я очень мила, но вовсе не заслуживаю такого пристального внимания". К сожалению, этот фокус редко срабатывал. Женщины здесь существовали только как приложение к мужчинам. матери, дочери, жоны. Мужчины же просто были собой и упивались властью, которую давали им эти красивые комнаты, сцена и безграничный запас денег. Наконец их монологи подошли к концу. Хелен наклонилась ко мне и шепнула: "Пора". Я кивнула, и она улыбнулась, но только для вида. "Я укажу тебе на инспектора Мерфи. Ты должна его очаровать и заманить в номер 210, где мы заставим его подписать бумаги. Всё поняла?" Не будь мне так противно, я бы засмеялась. Меня в жизни никто не назвал бы очаровательной. Что вы предлагаете ему сказать? Что хочешь поговорить с ним наедине? ответила Хелен с многозначительной улыбкой, и меня передёрнуло от отвращения. Не прошли мы и четырёх шагов, как пожилая дама в бледно-зелёном платье схватила Хелен за локоть. Гертруда Гелдинг, это ты? Кэлин тепло ей улыбнулась и хотела было пойти дальше, но старушка не собиралась так легко сдаваться. "Гертруда, это я, дотти Мейнард". "Конечно, здравствуй, дотти. Очень рада тебя видеть. А теперь, если извинишь", я взглянула на пышную причёску дотти Мейнард. Она больше походила на птичье гнездо, чем на обычные человеческие волосы, а диадема на ней сверкала сапфирами размером с яйца малиновки. «Гертруда, я не видела тебя с тех пор, как почили мистер Гелдинг и Альберт. Напомни, как давно это было?» Тугая улыбка сошла с лица Хелен. «Тринадцать лет». «Господи, уже так много!» — воскликнула Дотти и заключила руки Хелен в свои, в старые и морщинистые. «И вот ты снова появилась. С тех пор, как миссис Холланд Трэндл устроила ту роскошную вечеринку в своем доме на Бодиссонобеню в Великий пост поговорить совершенно не о чем». Конечно, это всё пустые сплетни, а у тебя настоящая семейная трагедия. Но кто-то хлопнул меня по плечу. За мной стоял Оливер. "Очередная школьная экскурсия", пошутил он, вскинув бровь. Хелен всё ещё пыталась отделаться от невмеру болтливой дотти, которая спрашивала её, почему мисс Гелдинг давно не видели в городе. Вероятно, она всё это время была в фамильном поместье в Кейп-Винсенте. Мы здесь по делам санатория. объяснила я, хотя звучало глупо, и Оливер смотрел на меня с сомнением. Не знал, что Снатори участвует в политических кампаниях. Что ж, теперь знаешь. Оливер взбросил маску уверенности и взмолился: "Прошу, Френсис, объясни мне, что происходит, неважно, что это, я всё пойму". Я покачала головой, от диадемы начинала болеть голова. Не говорит того, в чём не уверен. Я не Оливер поднял взгляд на сверкающий потолок и сунул руки в шёлковые карманы брюк. Не знаю, как ещё это сказать. Уильям, я подвёл, но тебя не подведу, иначе не знаю, как в зеркало на себя смотреть. Я смелилась на него взглянуть, и в груди у меня что-то зашевелилось. Это искрящееся тепло походило на пробуждение магии, но всё же ощущалось иначе. Поэтому я решилась на глупый поступок предупредить его. Я шагнула ближе и произнесла так тихо, чтобы никто посторонний не услышал. Оливер, слушай внимательно. Похоже, в Нью-Йорке появился серийный убийца, который нападает на молодых людей, связанных с организацией Сыны Санта-Друона, то есть клубом, в который входит твой отец. Я заметила, что в глазах Оливера больше любопытства, чем страха. Откуда ты знаешь? Я не уверена, но есть подозрения. Похоже, в лечебнице у тебя появилось много времени на размышления. Медленно проговорила Оливер. Я буквально слышала, как быстро колотится его сердце. Мы уже много лет не общались так близко. Он пытался вывести меня на правду, но я не клюнула на его приманку. Там особо нечем заняться, кроме как следить за новостями. И как советуешь мне поступить? Пока не знаю. Будь осторожен, никуда не ходи с теми, с кем мало знаком. Не гуляй один. Носи с собой нож. Оливер усмехнулся. Ты правда думаешь, что я способен кого-то зарезать? Я сдержала улыбку. "Нет, пожалуй". Он покачал головой. "Точно не способен. Я как-то потерял сознание просто от вида того, как у одноклассника кровь пошла из носа". "Помню", сказала я, сразу сообразив, про какой именно случай он говорит, про драку в седьмом классе. У нас было много общих воспоминаний. "Но тогда в подвале ты держался получше". Наверное, было неправильно про это упоминать, но мне нравилось, что я хранила секрет, который Оливеру отчаянно хотелось узнать. Он сощурился, глядя на меня. Я-то? Мне врезали по лицу, и вся сила духа ушла на то, чтобы не заплакать. А вот ты? Я до боли закусила губу. Оливер подался ближе. От него пахло мятой и мылом для стирки. В глазах читался вопрос, на который я не могла ответить. Пожалуйста, Фрэнсис, прошептал он. Не могу. сказала я. Мне приходилось смотреть на него задрав голову, и шея уже начинала болеть. Мысли путались от паники, и она заглушала любые другие чувства. Даже если бы хотела, не могла бы тебе объяснить, и от этого меня не защитит Оливер. Даже не пытайся. Фрэнсис начал бы он, но тут к нам приблизилась знакомая фигура, и мы отпрянули друг от друга. Финн стоял перед нами в вечернем костюме и с привычно растрёпанными волосами. Я снова не на шутку разволновалась. Мне вдруг стало совестно, что я стояла так близко к Оливеру. Почему-то казалось, будто за это надо извиниться перед Финном, объяснить, что все не так, как выглядит со стороны. Но как это выглядело со стороны? Если Финн расстроился, виду он не подал. Лицо у него было приветливым и дружелюбным, как обычно. «Привет, Фрэнсис, приятно тебя тут встретить. И Оливер Келлахан с нами, прямо как в прошлый раз». Оливер был из тех парней, которые выглядят так, будто родились прямо в белой рубашке, а вот Финн, наоборот, был как замаскированная змея. Наверное, я заслуживала то тянущее чувство вины, которое я испытывала, когда видела их двоих вместе. — Как неожиданно и приятно! — вежливо произнес Оливер, вытягивая руку. Рукопожатие длилось чересчур долго и выглядело чересчур крепким. Я заметила, что костяшки Фина красные и стершиеся. Что с твоей рукой? Несчастный случай, ответил Фин с улыбкой, глядя на Оливера. Голова у меня ныла, может от шампанского или от того, что диадема врезалась в виски, или от холодного ужаса, который расползался по телу. Оливер взглянул на свои карманные часы, словно ему нужен был какой-то предлог, чтобы оборвать зрительный контакт с Фином. Сердце у меня замерло в груди. Я сразу узнала выцветшую золотую цепочку. Это часы Уильяма. Спросил я, стараясь говорить спокойно. Во мне опять нарастала злоба. Я очень рассердилась, когда мама отказалась говорить, куда пропали часы Уильяма после его смерти. К чему девушкам часы, сказала она тогда. Проверять время, огрызнулась я. После этого мы почти не заговаривали друг с другом. Тогда я думала, что мама их продала, но правда задела меня куда больше. Она подарила их Оливеру, ничего мне не сказав. Ах, да, мой самый ценный талисман. Ответил Оливер с широкой улыбкой. Я потянулась к ним, словно зачарованная. Всё это время меня терзал вопрос: где достать предметы для ритуала воскрешения, который принадлежал моему брату? Конечно, была пара идей, но таких себе. Например, вломиться в нашу прежнюю квартиру и отрезать кусок обоев. А вот эти часы, мерцающие и всего в паре дюймов от меня, подходили идеально. И кладбищенская пыль совсем рядом, буквально у меня под рукой. Это ведь всё, что требовалось ещё найти для заклинания. У меня даже голова закружилась от приятного волнения. Надо только попросить Оливера. Вдруг Хелен, которая наконец удалось отвязаться от дотти, возникла под лименя и крепко схватила за локоть. Оливер щёлкнул крышкой часов и убрал их обратно в нагрудный карман. "Фрэнсис, прощайся со своими друзьями, нам надо спешить", строго произнесла Хелен. Пока. бросила я через плечо, пока она тащила меня по залу, словно непослушного ребёнка. Финс Соливером, а задача на смотрели друг на друга под жавгубы. "Не ожидала, что у тебя здесь есть знакомые", проворчала Хелен. "Если честно, я тоже. Кстати, Гертруда ваше настоящее имя?" парировала я. Это было очень давно. Я блаженно улыбалась всем, кто встречался нам по пути, играя свою роль, но Кэлен обращалась сквозь зубы. И вы не сочли нужным меня предупредить? Нет, спокойно отрезала Хелен, сосредоточившись на насущных делах. Инспектор Мерфи был невысоким и худым, с острым подбородком и пушистыми седыми волосами, торчавшими во все стороны, будто в него ударила молния. Он стоял у сцены вместе с боссом Молоном, губернатором Диксом и кандидатом в сенат Джеймсом Оггорманом. Мы с Хелен наблюдали за ними, как змеи в высокой траве. Приятно было для разнообразия побыть хищником, а не добычей. Одну секунду, шепнула Хелен. И в самом деле, всего секунду спустя инспектор Мерфи отошёл от своих приятелей к буфету у дальней стены. Мило улыбайся, порекомендовала Хелен. Я направилась к буфету такой безопасной походкой, какую только могла изобразить. Мне совсем не хотелось протягивать руку инспектору, но выбора не было. Мои пальцы задели ткань его пиджака, а ощущение возникло такое, будто они угодили в паутину. Магия царапала меня изнутри, словно зверь в клетке. Я так долго её сдерживала, что ей не терпелось вырваться наружу. Пришлось надавить на неё сильнее. Пока рано. Если не справлюсь, он выкоски придумает для меня новое наказание, но хуже всего будет изобличить себя в этой комнате полный мужчин с рыбьими глазами. Они давно не сжигали ведьм на костре. Может, у них уже руки чешутся повторить. «Здравствуйте, мистер Мерфи», — вежливо произнесла я, пытаясь подражать Рубе. «О, здравствуйте, мисс. Боюсь, мы с вами не знакомы». «Франсис Хэллоуэлл, сэр», — представилась я, мысленно переживая о том, что моя улыбка больше похожа на гримасу. «Вас хотят видеть? По какому вопросу?» Я могла разыграть всего одну карту. Это связано с сынами. Он не клюнул. Сейчас не самое подходящее время, малышка. Всего на минутку, инспектор. Мерфи покосился на своих приятелей и снова повернулся ко мне. Знаешь, можем встретиться в вестибюле сегодня в 10 и обсудить всё, что ты хотела, крошка. Малышка, крошка. Какой же он мерзкий. Боюсь, в 10 меня не устраивает. Надо сейчас. Он взглянул на меня с подозрением. Тогда ничем не могу помочь. Я решила применить хитрость, которой научилась от Фина в подвале клуба «Командор». Ловко шагнула в сторону и незаметно для инспектора перекрыла его путь к отступлению, загородив мелкое тельце Мерфи от остальных. Он отшатнулся к стене. Я училась основам волшебства в Колдостане и более продвинутым заклинаниям у Фина, а в подвале клуба «Командор» больше узнала о магии, которая позволяет управляться другими, но не за счет слов, а за счет чувств в твоей душе. меня призвала глубокой рекой эмоций, бурлившей внутри, одновременно близкую и далёкую моему сердцу. Я зажмурилась, рисуя в воображении то, что мне нужно от мистера Мерфи, а, открыв глаза, получила контроль над его телом. В глазах инспектора мелькнул страх, но сейчас мне было не до жалости. Сражения на ринге были грязными и кровавыми, то, что я делала сейчас, больше походило на попытку провести операцию незаточенным топором. Я осторожно управляла мистером Мерфи, медленно переставляя его ноги и проводя через толпу. Выглядело это не особо изящно. Он даже врезался в некоторых леди, и те возмущенно ахали, но быстро списывали его грубость и потерянный вид на алкоголь. Хелен шла за нами следом, по залу, вверх по лестнице, на безлюдный второй этаж. Она взмахнула рукой, призывая магию, щелкнула замок, и дверь номера 210 открылась сама собой. Мы вошли в комнату, словно подготовленную для французского короля. Она была обставлена крупной деревянной мебелью с изящной резьбой. Над кроватью висел роскошный балдахин, а на полу лежал пушистый темно-красный ковер. В углу стояла мраморная скульптура Херувима, высотой мне по колено. «Вышло не так деликатно, как хотелось бы», — отчитала меня Хелен. Я отпустила Мерфи и втянула ртом воздух. Вокруг все кружилось, и по коже стекал пот. Я тяжело опустилась на кровать и уткнулась лбом в колени. «Что всё это значит?» — возмутился инспектор сразу, как только освободился из-под моего контроля. Он схватил библию с чёрной мраморной тумбочки и хлопнул ею по столешнице. Я вздрогнула. Хелен покопалась в сумочке и достала бумагу с перьевой ручкой. «И сам прекрасно знаешь, что пол. Что ведьма делает в Квинсе?» — рявкнул инспектор. «Мы уже более двух сотен лет здесь живём». И чем вы там занимаетесь? Налоговыми махинациями? Уроками этикета? Псевдонаукой? Обеспечиваем нашу безопасность. Инспектор злобно рассмеялся. Вы знаете, что такое настоящая безопасность? Это власть, деньги. Мы пришли сюда не за советами, оборвала его Хелен, подписывая бумаги пол. Мы тебя не отпустим, пока не высохнут чернила. Что? Эта маленькая марионеточница меня заставит? Спросил инспектор, кивая на кровать, где я сидела, согнувшись в три погибели. Я попыталась бросить на него грозный взгляд, но вряд ли выглядела особо устрашающе с бледным зеленоватым лицом. Хелен кивнула на меня, словно подтверждая, что именно так и намерен на мной воспользоваться. Не похоже, чтобы у неё остались на это силы, а если она и справится, я заявлю, что подпись поддельная. А мы заявим, что ты лжец, или был слишком пьян и сам забыл, как подписал бумаги, или можем поставить под сомнение все твои подписи и смешать твою репутацию с грязью. Как ты намерен поступить? Публично заявить, что тебя заставили с помощью магии? Почему вы отказываетесь? спросила я, всё ещё тяжело дыша. Судя по разговору с выкоцки, раньше с этим проблем не возникало. Поразительно, как сильно тайная магическая сторона Нью-Йорка полагалась на бюрократию. Босс запретил. объяснил Мерфи, сказал ни при каких обстоятельствах с ведьмами не сотрудничать. Он хочет что-то у них заполучить, но Анна в Коцке отказывается идти ему навстречу. Заполучить? Это обо мне? Я даже не предполагала, что они общаются друг с другом. От этих мыслей в горло подкатила тошнота. Я расправила плечи и сосредоточила свои силы на инспекторе. Магия, обычно горячая, яркая, мерцала подобно одинокой свече. Я впервые так сильно её и тащила. Судя по тому, как Мерфи сжимал челюсть и глядел на Хелен из подлобья, мирная беседа ни к чему не привела бы. Пора заполучить подпись силой и уйти, тем более что на шум скоро могут прибежать. Я подняла правую руку, и рука Мерфи поднялась вслед за ней, словно отражение в зеркале. Мне хватало сил держать его кисть, но не всё тело. Поэтому он просто пошёл к двери с вытянутой рукой. Фрэнсис прекнула Хелен, загораживая ему дорогу. "Не", прохрипела я. Мне было тяжело даже разговаривать. "Фрэнсис", требовательно добавила Хелен. Инспектор потянулся к ручке, но тут дверь распахнулась, и на пороге возник изумлённый Финн. "Надо отдать ему должное", он толкнул хилого инспектора в комнату и захлопнул за собой дверь. "Что происходит?" воскликнула она одновременно с тем, как Хелен рявкнула. "Выметайся!" Финн обвёл взглядом всех троих и спросил. «Фрэнсис, что происходит?» Мерфи решил воспользоваться минутой замешательства и снова ринулся к выходу. «Нет!» — вскрикнула Хелен. Финн закрыл с собой дверь, а я поднялась с кровати и приложила все силы к тому, чтобы удержать инспектора в тисках. «Хелен, сейчас!» — процедила я сквозь зубы. Финн наблюдал за нами, широко распахнув глаза. «Все мышцы в моём теле болели от напряжения». Я заставила инспектора подойти к столу, где лежали бумаги. Это напоминало мне о снах, в которых я пыталась бежать, но ноги меня не слушались. Мерфи пытался отмахнуться от ручки, которую всучила ему Хелен, но не мог. Хеленс миссис Выготский плохо продумали план, или я переоценила свои возможности, но мне было никак не заставить его подписать этот документ. Максимум, что у меня получилось бы это клякса. Ам вовсе не подлинная подпись инспектора. Может Это всё было устроено лишь для того, чтобы запугать меня или его. Я медленно, осторожно ослабила контроль, словно управляя швейной машиной. Мне хотелось освободить только правую руку, но я не знала, как это провернуть. Всё произошло мгновенно. Хелен завизжала, и я увидела, что у неё из предплечья торчит перьевая ручка. Мерфи снова бросился к двери, но ему было не пробиться через широкоплечего Фина. Я снова обхватила инспектора магией, но не могла удерживать его долго. Мой контроль оборвался, как истончившаяся нить. Мерфи резко обернулся на Хелен, которая стояла с ручкой в предплечье, все еще потрясенная произошедшим. Он достал из кармана кинжал, и тот блеснул в свете ламп, как хрустальные люстры в зале. Мы с Финном ахнули. Мерфи бросился на Хелен, но его пустой кулак ударил ее по ребрам, не причинив много вреда. кинжал, который он ещё секунду назад сжимал в руке, парил у него над головой. Не успел Мерфи и глазом моргнуть, как Хелен развернула кинжал в воздухе, и он вонзила прямо ему в грудь. Тёмная кровь расплылась по чистой белой рубашке. Мерфи удивлённо опустил взгляд, а затем рухнул на пол с глухим кашлем. Мы в ужасе наблюдали за тем, как он испускает последний вздох и жизнь покидает его тело. Мне было буквально физически больно смотреть на то, как он умирает. Я опустилась на край кровати и уронила голову на руки. Фин сел рядом со мной. Судя по тому, как зашипела Хелен, она выдернула ручку, которую всадил в неё Мерфи. Я не могла смотреть ни на Хелен, ни на труп посреди комнаты, поэтому прохрипела, не поднимая головы. Вы его убили. Убили. Вы не говорили, что до такого дойдёт. Фин гладил меня по спине и шептал: Ничего, ничего, всё позади. Мне это не особо помогало, только напоминало о том, что я выставила себя слабой и неспособной перед Фином. Хелен села на корточки подле меня и положила неокровавленную ладонь мне на колено. "Фрэнсис, соберись, послушай меня внимательно. Надо уходить отсюда, немедленно". Она повернулась к Фину, который всё ещё массировал мне спину. "Думаешь, я не знаю, кто ты такой, мистер Дарси? Ошибаешься". Вижу тебе, дорогая мисс Хэллоуэлл. Уверена, ты не хочешь, чтобы она оказалась в беде. Ты ведь никому не проговоришься. Нет, мэм. Хелен расплылась в улыбке. Кровь стекала по её руке, в ямке между пальцами. Разумеется. А теперь будь умницей, убери это в ковёр. Хелен указала на неподвижное тело инспектора в луже крови. Финн принялся закатывать труп в ковёр, а я сидела, опустив голову и пыталась выровнять дыхание. Почему он вас не остановил? — спросила я у Хеллен. — Он не умеет колдовать, — объяснил Финн, громко пыхтя. — Сыны ценят силу, но не обязательно волшебную. У всех она разная. Кто-то обладает политическим влиянием. Хеллен хомыкнула из ванной комнаты, где оборачивала свою пострадавшую руку полотенцем. — Что теперь? — спросила я. Хеллен сощурилась. — Мальчишка выглядит сильным. Пирс отсюда далеко? Самым сложным было вынести труп из отеля. Ковер в руках Финна наверняка вызвал бы у оператора лифта подозрения, а в лучшем случае он решил бы, что мы — похитители ковров. В худшем — догадался бы, что в нем человеческое тело. Хелен выскользнула в коридор, оставив нас с Финном бдеть над мертвецом. Минуту спустя она заглянула в номер и сообщила, что нашла служебную лестницу. После этого мы быстро выволокли тело со второго этажа в темный переулок. Мы не бронировали номер на своё имя, а единственную улику, окрававленный ковёр, унесли с собой. Мы прошли похоронным маршем от отеля до реки, по улицам города, которыми инспектор Мерфи некогда правил. В субботнюю ночь в Нью-Йорке встречается куда более причудливое зрелище, чем две леди в бальных платьях и юноша в смокинге с ковром через плечо. Так что внимание мы особо не привлекали. Эти нам было всего 6 кварталов. Прямо по Западной 45-й улице Фин отлично знал дорогу. Мимо прошли молодые люди в поношенных пальто. В карманах у них звенели монеты, и они явно направлялись в дешёвый кинотеатр на Таймс-сквер. Другая компания в цилиндрах спешила смотреть на девушек Гибсона или тоже на кинофильм. Из открытых дверей театров лилась бодрая фортепианная музыка, а ей подпевали дикие коты. Мы свернули за угол в сторону пирса, следуя на запах тухлой рыбы. Никто из нас, ни я, ни Хелен, ни Фин, ни труп мистера Мерфи, не говорил ни слова. Лицо у меня опухло и пульсировало от недавних рыданий, и, судя по тому, как Фин встревоженно на меня поглядывал, выглядела я сильно подавленной. Хелен вовсе на нас не смотрела, просто шагала вперёд навстречу тёмным водам, готовым поглотить нашу жертву. А в доке были люди. А женщины и их спутники, стоявшие у кирпичной стены, но они не обратили на нас внимания. Мы зашли из-за сухой док и скрылись из их вида. Финн с тяжёлым вздохом опустил ковёр, а Хелен пнула его, чтобы он развернулся. Рот трупа открылся, но веки, слава богу, были опущены. Хелен достала окровавленный кинжал из вышитой бисером сумочки и согнулась над телом. Я не сразу осознала, что происходит. Хелен пилила лезвием запястье Мерфи, прилагая все силы. Прорезало сухожилия, вены, молочно-белые суставы. Выглядело это чудовищно. Она отрезала его руки. Я развернулась, и меня вырвало шампанским на перевернутый ящик. Не драматизируй, Фрэнсис, пренебрежительно произнесла Хелен, не отвлекаясь от своей грязной работы. Мы же не хотим, чтобы полиция сразу опознала тело по отпечаткам пальцев. Фин положил ладонь мне на плечо, и мы обменялись понимающимися взглядами. Больше доказательств нам не требовалось. В памяти всплыли статьи обо всех мальчишках, которых нашли на Шипсхед-Бэй. На руке Хелен покрывала липкая тёмная кровь. Я в жизни не слышала ничего более жуткого, чем хруст костей и кожи. Работала она быстро, как опытный хирург, как будто делала это уже не в первый раз. Хелен кивнула Фину, и он помог ей столкнуть труп в воду. Я тем временем смотрела на сумрачный горизонт и молила звёзды о том, чтобы мне подарили другую жизнь, лучшую этой. Тело мистера Мерфи шлёпнулось в воду. Я успела увидеть, как его бледные руки без кистей уходят под тёмную поверхность. Меня сглотноло ком в горле и всхлипнула. К сожалению, я понимала, что эту картину не забуду никогда. Ковёр тоже выбросили, а потом кисти, одну за другой. Они ударились о воду с тихим плеском. Хелен вытерла руки о носовой платок и выбросила его тоже. Он уплыл по реке, подобно призраку. Без тяжёлой ношей мы шли намного быстрее, но чувство вины давило на меня не меньше мёртвого тела. На углу улицы в двух кварталах от реки Хелен повернулась к Фину. Надеюсь, ты понимаешь, что если хоть кому-нибудь расскажешь об этом, то нанесёшь непоправимый вред отношениям между нашими организациями. Тут замешаны игроки намного крупнее тебя, которые давно в этом варятся. Не даже не пытайся что-то там выкинуть, ничего не выйдет. "Да, мэм", сказал Финн. Хелен кивнула. "Отлично". Чем дальше мы отходили от пирса, тем больше нам встречалось прохожих, тем ярче становились улицы, освещённые газовыми фонарями. Я чувствовала себя самозванкой, которая смешалась с обычными людьми, приятно проводящими вечер, как будто не выбросила только что свежий труп в реку. «Финни!» — крикнул мужской голос с другой стороны улицы. Я была так напряжена, что от неожиданности едва из кожи не выскочила. Краем глаза я заметила невысокого блондина лет девятнадцати, который спешил к нам, огибая лошадей с экипажами и широко улыбаясь. Финн замедлил шаг. и мы подстроились под него, поскольку он шел перед нами. «Финни, вот ты где, а я повсюду тебя ищу. Мы возвращаемся в клуб. Паттерсон стянул из бара бутылку виски, и нам столько всего надо подготовить для...» «А, конечно!» — воскликнул Финн. Про меня и Хелен он ничего не сказал. Наверное, другим членам общества не стоило знать, что он якшается с ведьмами. Я хотела было его обойти, но он врезался в меня плечом. Я покачнулась и выронила сумочку. О, простите, мисс, не заметил вас. Вас окликнул Фин. Мы оба наклонились за сумкой, и он воспользовался моментом, чтобы прошептать мне на ухо: "Встречаемся сегодня прямо у ворот. Пожалуйста, будь осторожнее". Его слова наполнили меня одновременно ужасом и облегчением. Фин видел то же, что и я, и пришёл к тем же леденящим кровь выводам. Я больше не могла оставаться в Колдостане. Фин бросил на меня прощальный взгляд, и вид у него был мрачный. Я кивнула, показывая, что всё поняла. Мы с Хелен пошли к машине скорой помощи, припаркованной у отеля. Точнее, она буквально тащила меня за собой, крепко держа за руку. Возможно, со стороны это выглядело как материнская забота, но такое впечатление было ошибочным. Эта мёртвая хватка ощущалась как угроза и напоминание о том, что я у неё под контролем. Мне больно, пожаловалась я. Ты не справилась, Фрэнсис. "Ядовита", прошептала она в ответ. Я ощутила прилив ярости. Подозреваю, так и задумывалась. Может, я бы справилась, если бы в академии нас учили хоть чему-то полезному. Мы учим вас тому, как обеспечить свою безопасность. Вот спасибо, Хелен. Сейчас я точно чувствую себя в безопасности, съязвила я. Или мне стоит обращаться к вам по имени Гертруда? Гертруда мертва, сказала она без тени эмоций. Мы шли рука об руку, лавируя между пешеходами, вышедшими на поиски развлечений. Освещённые электричеством афиши рекламировали театральную постановку "Безумство Зигфилда". "Вы и Гертруда Убиле?" со злостью поинтересовалась я. "С этим справился брешной тип, который забрал её мужа с сыном", сказала Хелен, глядя на афиши невидищим взглядом. Слова застряли у меня в горле, но каким бы трагичным ни было её прошлое, это не могло заглушить мою злобу. Вы подвергли меня опасности, чтобы доказать свою правоту, обвинила её я. Хелен Смис из Выготски всё твердили о том, как обеспечивают нашу безопасность, но сразу воспользовались возможностью извлечь пользу из моей силы, несмотря на риски. Мне жаль, что сегодня ситуация вышла из-под контроля, сказала Хелен, всё так же крепко сжимая мою руку. Я не верила, что ей вправду жаль. Если вы хоть что-то сделаете моим подругам из-за моего провала, клянусь, я сожгу вашу чертову академию дотла. Я не знала, верю ли сама в свою угрозу, но на Хелен она явно повлияла, судя по страху, который мелькнул в ее глазах. «Нельзя сжечь весь мир просто за то, что он лишает тебя любимых», — сказала она. «Поверь мне, я пробовала». Мы подошли к машине скорой помощи, стоявшей у тротуара возле отеля. Из парадных дверей сыпались гости, наполняя холодную ночь пьяными разговорами. Должно быть, вечер по сбору средств уже завершился. Все веселились, даже не подозревая о том, что один из их круга был убит. Хелен открыла дверь со стороны водителя и села в машину. Мои пальцы застыли на ручке дверцы. Я знала, как поступить правильно. Перед глазами стоял блеск часов Уильяма в руках Оливера. Я сделала глубокий вдох. подняла взгляд на звёзды шагнула в толпу и побежала город как и всегда сделал меня невидимой